1 августа. Завтра мы едем в Британь, в сан с детьми и их в шами. Как будто мне мало было забот с детьми, так теперь придется выводить их в Шей. 2 августа. Кто-нибудь должен изобрести средства. как заставить детей молчать всю дорогу во время длинной поездки на машине. Во время короткой тоже. Едва мы отъехали, Элли сразу приспичила в туалет. Собаки тоже. Луна забыла все свои 45 сосок. У Сезара заболела голова, а Адриан стал чесаться. Через три часа дороги Луну вырвало. В новой машине вот спасибо. Шлягеры сменились рэпом, что довольно утомительно на длинных дистанциях. а Элла спрашивала каждые три секунды «Ну, когда же мы уже приедем?» Я обожаю своих детей, но поездка на машине с ними — это мучение в квадрате. Если бы мне захотелось подвергнуть кого-то пыткам, то я посадила бы этого человека на заднее сиденье со своими тремя детьми на три часа. В конце поездки злодей превратился бы в пай мальчика. На пятой остановке мы забыли Сезара. Не спрашивайте меня, как и почему. Ведь могло быть и хуже. Мы могли забыть собаку. 5 августа. Дом, который мы сняли на сайте Airbnb, признаюсь, я долгое время считала, что этот сайт имеет отношение к R&B, был таков, как на картинке. Вид на море, пять спален, большая кухня, сад, большая гостиная. Придраться было не к чему. Мы решили, то есть я решила, что мы поедем отдыхать вместе с друзьями, то есть с моими друзьями, семьей Дюмулен, с которыми встретимся на месте. В их семье есть Нико, отец, Клем, мать и двойняшки семи лет, Ирис и Виолетта. Я знаю их по школе. Двойняшки ходят в один класс с моей Эллой. Они очень симпатичные. 6 августа. На самом деле Дюмулены не очень симпатичные. Они просто придурки. Что касается их близнецов, я их просто ненавижу. Да-да, у меня есть право ненавидеть детей. Даже если это нигде не записано, мне плевать. Заметка на будущее. Не снимать дом с так называемыми друзьями, которые разбрасывают свое белье на моей кровати, и у которых капризные дети. Седьмое августа. Как будто мне было мало невыносимых соседей, так еще и дождь идет. Если бы я составляла дурацкие тесты в иллюстрированных журналах, то предложила бы себе следующие вопросы. Ваши дети вас иногда нервируют? Ваши друзья вас достают? Дождь на море вас раздражает? Если вы ответили «да» на эти три вопроса, готовьтесь к отвратительному отпуску. 8 августа. Хорошая новость! Я четко знаю теперь, что мои дети действительно самые гениальные в мире со всей объективностью. Девятое августа. Сегодня двухлетняя Луна укусила семилетнюю Ирис. Вот что было дальше. Ирис. Она меня укусила. Луна. Мне так надо. Я же лев. Я. Ты правда лев? Луна. Да. Р -р -р -р -р -р -р -р. Я. Сожалею, но я не могу вмешиваться в жизненный цикл хищника и жертвы. Конечно же, Ирис пошла жаловаться своему отцу, которому я подтвердила, что если моя дочь лев, я не могу ничего сделать. Моя цель — чтобы они побыстрее уехали. Я не выдержу еще одну неделю вместе с ними. Это настоящая пытка, одна из самых негуманных. 11 августа. Хуже всего, что подобные придурки ни о чем не догадываются. Я действительно считаю, что дюмулены нас обожают, и они сохранят самые прекрасные воспоминания об этом пребывании в Британии, в Сан-Бриаке под дождем в августе. 12 августа. Я неисправима. С помощью моих двух старших детей я симулировала ветрянку. Адриан опять сказал, что я сумасшедшая, Но я ответила, что еще 24 часа с дюмуленами в доме, обжираясь шоколадом и печеньем, и меня точно можно забирать в психушку. Накануне я спросила у них, болели ли они уже ветрянкой. Нет, никто из них не заразился. Тогда мне пришла в голову идея поставить себе прыщей и притвориться заболевшей, ведь я очень хорошо умею притворяться, но не говорите этого моему мужу. Элла, у которой настоящий дар, к макияжу нарисовала мне сорок три прыща на лице и на шее. Сезар довершил остальное, объявив ужасную новость. «Вот фигня какая! Мамуля вся покрылась прыщами, как подросток. Вообще пипец! Ей точняк надо средство от прыщей, кажется, у нее ветрянка. Она ей ни разу не болела, а врач сказал, что это гиперзаразно». Элла тоже несколько раз повторила «гипер-гипер». В этот момент я вышла из комнаты, они увидели мое лицо и онемели. Нико сказал, «Нам будет лучше не оставаться здесь. Я тоже никогда не болел ветрянкой, а для мужчины это тоже опасно. Нам придется найти гостиницу». Я настаивала, «Нет, не уезжайте, как жалко, нам так хорошо вместе». «Ладно, если настаиваете, мы возместим вам ущерб. Но как же жалко! Мы еще вчера об этом говорили, и вот я сегодня заболела. И кто бы мог меня заразить?» «Мы — одно очко». Дюмулены — ноль очков. 13 августа. Как по волшебству, солнце появилось из-за туч, когда дюмулены уехали. Итак, мы пошли на пляж. и там столкнулись нос к носу с ними, а у меня чудесным образом прошла ветрянка. 14 августа. Дети во время учебного года почти всегда сущие наказание, но дети на каникулах ничуть не лучше. Луна постоянно чешется из-за песка, который царапает ей кожу. Элла отказывается учиться ходить под парусом, а Сезар, Воображает себя подростком, но в действительности это не так. К счастью, мой пес рядом. Ах да, ну и Адриан, конечно. 15 августа. Сильвия и Генри приехали. Сильвия и Генри приехали. Мои родители у нас. Они хотели приехать, чтобы пообщаться с детьми. Ну так я им предоставлю такую возможность. Клянусь тебе дневник. Пусть вспомнят о своих ролях бабушки с дедушкой. 16 августа. Любимым развлечением моей матери было говорить обо мне, будто меня здесь нет, и рассказывать о тех проделках, что я вытворяла, будучи ребенком. В возрасте восьми лет Софи была ужасной девочкой. Однажды она вылила ведро воды на голову соседей снизу. О-ля-ля! Ее, конечно, наказали, но я вам этого не говорила. Не надо, мама, не рассказывай. Нет-нет. Пусть мои дети не знают, что я была трудным ребенком. Ты им подкинешь массу идей для проказ. Я всегда думала, что она никогда не станет матерью. У нее никогда не было материнского инстинкта. Вот такие дела. Ладно, мама, ладно, аплодисменты моей матери, которая скоро разорит фонд медицинского страхования, отправляя моих детей к психиатру. Ладно, а если мы все сейчас... Покатаемся на лодке и поищем красивые ракушки. Все, кроме Адриана и меня. Вперед! 17 августа. Через три дня надо будет возвращаться домой. Как же быстро проходит август. На самом деле, если подумать, то это даже хорошо, поскольку дети вернутся в школу и у нас начнется настоящий отпуск. Ухахахаха! ха, -ха, -ха! Жестокий смех. 20 августа. Хуже, чем разбирать чемоданы. Это когда после трех недель в одном доме ты должна их собрать заново. Одним словом, Одним словом, я пообещала детям 4 евро каждому, если они сами займутся чемоданами. Включает ли это уборку? Ну, конечно. О чем разговор. 21 августа. Как странно. Дети всегда говорят «прощай предметам, местам, домам». «Прощай дом в Сан-Бриаке! Прощай, Сан-Бриак! Прощай кровать! Прощай море! Прощай грязное белье дюмуленов! Прощай дождик! Прощай август! Прощайте лодки!» «До скорой встречи», — сказала Луна. «Ох нет, не будет этого никогда. Большое спасибо тебе, Британь, за дождь!» За хорошую погоду один раз в 20 дней. Нет, больше никогда сюда не вернусь. 22 августа. Мы опять забыли Сезара на одной из остановок по дороге. Ничего страшного. Мы развернулись довольно быстро, всего-то через пару часов. Ха-ха-ха, я прикалываюсь. Это произошло через 20 секунд. Потом Адриан развернулся прямо на скоростном шоссе, хотя это запрещено. Ха-ха-ха, я опять прикалываюсь. «Ладно, на самом деле, в правду, как говорят дети, мы его не забыли. Я тебя обманула». «Ну и что такого? Я не могу обмануть свой дневник?» «Да ладно, из каких это пор?» «С того момента, как мы побывали в Британии, ты стал таким брюзгой...» «Так, разве у меня нет права обращаться к тебе, как к человеческому существу?» «И почему же это?» «В каком законе это записано?» Согласно постановлению номер 5667, С запрещается разговаривать со своим дневником. Может, я сумасшедшая? Ну да, немного. Но я вежливая, даже очень вежливая. Может, у меня началось нервное физическое истощение? Вовсе нет.